Глава 14 Главное здание Академии было закрыто. Наверное, впервые на моей памяти. Потоптавшись у входа, я поняла, что сегодня просто не мой день. Вот забыла я расспросить у Торна о судьбе мальчишки-оборотня, так оказалось, что и мне самой не суждено узнать о нем позже. Возможно, хранители занимались поисками загадочного убийцы, а, возможно, тоже просто отдыхали. Ведь они, в конце концов, тоже живые люди то есть оборотни. Остаток дня прошел в учебе. Я вернулась в общежитие и занялась чтением, учебников и подготовкой к следующей учебной неделе. А вот утро порадовало отличной, пусть и морозной, погодой. Зато на небе весело смеялось солнце, а Торн, непривычно задумчивый на утренней тренировке, почти не обращал на нас внимания, предоставив самим бегать, прыгать и подтягиваться. Не скажу, что меня это очень уж огорчило. И да, я помнила слова Саманты по поводу декана. Вот только, глядя на его напряженную фигуру, я подозревала, что, скорее всего, произошло снова что-то плохое. Но мне об этом вряд ли расскажут. На лекциях я откровенно скучала. Чего-то сегодня было тяжело воспринимать информацию, и я ловила себя на мысли, что отвлекаюсь. То посмотрю в окно, где на подоконник присядет любопытная маленькая птичка, то уставлюсь в одну точку и почти не слушаю слова лектора. Так что до обеда я напрасно потратила время, не сделав даже самой коротенькой записи в тетрадях. А дальше? Дальше была практика у господина декана. И именно на нее мне совсем не хотелось идти, потому что я понимала, что теперь, глядя на него, буду вспоминать бредовые фантазии Саманты. Вот как ни пыталась, прогнать их из головы не выходило. Хоть злись, хоть плачь. Но когда я появилась на стадионе после скудного обеда, теперь я не наедалась до отвала, как в первый день. Я сразу заметила Торна. Он уже поджидал нас, стоя у края беговой дорожки. Заложив руки за спину, такой же мрачный, как и этим утром, он кивнул нашей группе и велел строиться. Старший из боевиков назвал только одного отсутствующего. А пока он объяснял причины этого самого отсутствия адепта, Александр Торн чеканным шагом проходил мимо нас. При взгляде на волка мне захотелось вытянуться по струнке. Но я вовремя осадила себя и отвела глаза. «Хорошо. Начнем с разминки и бега». Выслушав короткий отчет, велел декан. Мы тотчас разбрелись. Наклонившись, я принялась растирать икры, а затем начала делать упражнения. Но то и дело ловило себя на том, что постоянно хочу взглянуть на Торно, убедиться, что он не смотрит в мою сторону. А когда все же решилась сделать это, то едва не пискнула от радости. Волк даже и не думал смотреть на меня. Он вообще, кажется, ни на кого не глядел. Стоял, заложив за спиной руки, и был полностью погружен в себя. «Ну, Сэм», — подумала я, «на этот раз тебя сильно подвело предчувствие. Господину декану нет никакого дела до меня. Ура!» Десять кругов на этот раз преодолела с относительной легкостью, так как хоть и пришла последняя, но не отстала намного. Да и теперь не задыхалась, как старая кошка, погнавшаяся за слишком быстрой мышкой, и вполне себе бодро перекочевала вместе с остальными в зал. Торн шел за нами следом. Я чувствовала его запах и его присутствие, но ни разу не оглянулась, хотя очень хотелось. Уже внутри мы разбились на пары. Декан поставил меня вместе с Молли и принялся расхаживать между матами, наблюдая, как мы оттачиваем тактику боя. Довольно часто он давал советы. Иногда подходил и заменял спарринг партнера, показывая, как правильно и более точно наносить удар. И я, что уж скрывать, в такие минуты следила за ним, пока не пропустила очередной удар своей противницы. «Прости!», Прости" — кажется, Молли и сама испугалась того, что произошло. Я, лежа на спине, беззвучно ловила ртом воздух, чувствуя, что в грудь словно ударили тараном. Мелкая относительно остальных Молли оказалась еще тем противником. Чуть дух из меня не вышибло. «Конрад!» Едва отдышавшись, услышала недовольный голос декана. Но сколько же вы будете валяться на матах? И почему вас постоянно все швыряют?» Он явно был раздражен. Молли была протянула мне руку, чтобы помочь подняться, когда на мат с грацией зверя запрыгнул сам преподаватель. «Адептка Холлидей! ваш спаринг партнер теперь адептка Саммер», произнес волк. Молли спрыгнула с мата и, бросив на меня сочувствующий взгляд, перешла к Элен. — Меняемся. Оставшиеся без партнера отрабатывают удары на турнике, приказал дикан. Я же, перекатившись на живот, встала, чувствуя себя разбитой и неуклюжей. Конрад! Прозвучала хлесткая в спину, сколько вы будете позволять себя бить? Я не виновата, сэр, проговорила, обернувшись. Это не ответ. — сказал он холодно. — Если у вас что-то не получается, значит, надо приложить больше усилий, Конрад. — Ну, волчара! — протянула мысленно и представила себе на долю секунды прекрасную картину, в которой я мощная и сильная подпрыгиваю, выбрасываю в прыжке ногу и бью своего драгоценного преподавателя в грудь, примехонько в солнечное сплетение. И от этого удара он отлетает так далеко, что закончить сладкую фантазию мне не дали. Декан попросту напал, а вот так, без объявления и предупреждения. И в полет отправилась я, а не он. Правда, удар был более мягким, чем у Молли. Было заметно, что волк умеет сдерживать силу. И все же я упала. Шлепнулась задом, а затем опрокинулась на спину и застыла, любую серым потолком. — Вы даже не подумали уклониться или выставить блок? — прозвучало мрачная, и декан навис надо мной, грозно сверкая глазами. «Я еще не оправилась от удара Моли, ответила я. «Вы полагаете, что в реальном бою враг станет ждать, пока вы придете в себя от его удачного удара?» В усмешке сверкнули белые зубы. А я поднялась, злясь и на волка, и на саму себя за то, что считала его слова правильными. Вот даже не обидишься на этого волчару. «Нападайте, Конрад!» — рявкнул он. Вздохнув, бросилась на врага. Первый же удар он парировал. Второй, который для этого мужчины был, как для меня, комаренный укус, отразил, больно ударив меня по руке, а затем схватил за плечо и руку и швырнул так, что перед глазами все замелькало, и я очнулась только лежа на мате. Дикан сидел на мне верхом, и его колени придавили мои руки, мешая сопротивлению. Попытайтесь освободиться, Конрад, велел он. Я взбрыкнула, но и на миллиметр не сдвинулась с мата, а волк, хищно оскалившись, произнес. Если это все, адептка Конрад, то вы уже труп. Сегодня я согласна и на это нелестное звание, прошептала я, мечтая только о том, чтобы эта волчья морда слезла с меня и позволила нормально вдохнуть. Но декану будто понравилось сидеть на моей бедной тушке. а Возможно, он просто ждал ответных действий, чтобы я удивила его и заставила себя отпустить. Ох, Сэм, подумалась снова. Не права ты на его счет, подруга. Ой, как не права. Вслух же произнесла. «Сэр, вам там удобно?» Вот не смогла промолчать и поймала ответную саркастическую улыбку. «Не очень». Торн было взглянул на меня, но затем резко повернул голову и посмотрел куда-то в сторону входной двери. Я проследила за направлением его взгляда и увидела Максимилиана, стоящего на пороге. Оборотень смотрел на нас с Алексом и... «Посмеивался?» Не иначе, как надо мной. Когда декан слез с меня, села с облегчением, переведя дыхание. А Макс подошел прямо к нашему мату и коротко проговорил. Встретимся после занятий? Я не сразу поняла, что волк обращается не ко мне, а к господину преподавателю, так как Макс смотрел только на меня. Пристально и уже без тени, насмешки. Хорошо. Алекс явно не собирался и дальше истязать меня. Рявкнул так, что едва не заложило уши. «Все на турнике! У вас полчаса!» С мата едва не скатилась, но на ноги встала почти с легкостью. Не глядя даже в сторону злыдня декана, прошла вместе с остальными ребятами к турникам, уже заранее предвкушая тот позор, который увидит Макс. Я вот пятой точкой чувствовала, что волчары не упустят шанс понаблюдать за моими сомнительными успехами. Подтягивалась я пока хуже всех. И на канат взбиралась плохо. Порой даже представляла себе, как бы ловко оказалось под самым потолком обратить я в кошку. Но делать было нечего. И я перешла на перекладину, пока мужская часть нашей группы осваивала брусья. Причем парни так ловко управляли своим телом, что на эти тренировки можно было любоваться до бесконечности. Полчаса прошли удивительно медленно. Я отвлекалась, почему-то ловила себя на мысли, что хочу показаться более ловкой в присутствии Макса. А все потому, что боялась его насмешек. «Сама не знаю, почему, но меня волновало то, что скажут друг другу эти двое, когда занятие закончится. Не сомневаюсь, что Максимилиан обязательно колко выскажется насчет моей подготовки». В душе вымылась наспех, и первая вышла из зала, стараясь даже не смотреть при этом на Торна. Декан стоял рядом с другом. Краем глаза я заметила, что оба покосились на меня, отчего только ускорила шаг и почти выбежала за дверь. «А все это Сэм», — подумала раздраженно. Не обратя на мое внимание на Торна, я бы сейчас так не стеснялась. Стоило отбросить все глупые мысли. Умом я понимала, что такому мужчине, как господин Дикан, и дела нет до простой кошки, которая явно по ошибке получила камень-хранителя. Надо перестать думать о нем, — приказала себе самой, торопясь как можно быстрее вернуться в общежитие. И что это было? Макс облокотился спиной о стену и с любопытством взглянул на друга. Торн пожал плечами, недоуменно глядя на волка. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я увидел, когда вошел в зал!» Губы Макса тронула улыбка. «Вот только не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь, Алекс!» «Я действительно ничего не понимаю», — спокойно отозвался Дикан. «В зале сейчас было пусто. Адепты отправились в душ, и волки остались наедине. Макс следил за другом, посмеиваясь, отчего Торн лишь нахмурил брови». — Говори. Вижу, тебя выворачивает наизнанку от желания сообщить мне нечто важное. Бросил он, и Макс кивнул. — Хорошо. Мне кажется, или ты действительно запал на эту кошку? От слов друга Торн едва не окаменел. Несколько секунд он не мог прийти в себя. Застыв, смотрел на оборотня и пытался подыскать слова, которые упорно не шли в голову, оставив ту пустой и чистый, как белый лист. — Что? Наконец нашел в себе силы произнести удивленное. «Ты умом тронулся, Макс? На кого я запал? Вот только мне можешь не врать!» Быстро проговорил тот. «Я зашел очень вовремя и прекрасно видел, как ты смотришь на эту девчонку. Уж мне-то не рассказывай сказки, Алекс. Я знаю тебя, возможно, даже лучше, чем ты сам. Ты на нее запал». Веско завершил свою короткую речь Максимилиан, и Торн покачнулся вперед, шагнув к другу. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Алекс судорожно вспомнил миг короткой схватки и то, как, опрокинув адептку на мат, обездвижил ее, придавив своим телом. И то, как тело мгновенно отозвалось на близкое присутствие желанной добычи. Проклятие! Торн едва не заскрежетал зубами от злости. Вижу, я прав. Ухмылка Макса стала еще шире. Я не знаю. Уже тише и почти без гнева произнес декан. «Это слишком заметно». Друг подошел ближе и положил руку на плечо Алекса. Сжал, словно пытаясь поделиться своей силой. «По крайней мере, мне заметно», — добавил он тихо. Торн хотел было ответить, но не сказал ни слова, потому что объект разговора вышел из-за раздевалки и, даже не глядя в сторону мужчин, ускорил шаг, направляясь к выходу из зала. Алекс, не удержавшись, жадно втянул ее легкий аромат и проводил девушку до дверей взглядом. За секунду после того, как она вышла, еще смотрел на захлопнувшуюся дверь и только потом перевел взор на друга. «И как давно?» Только и спросил он. «Черт, Макс!» Алекс отошел от друга, глядя в пространство. «Я и сам не знаю. Главное понять, насколько у тебя это серьезно». Уже без тени былой насмешки поинтересовался волк. «Я справлюсь», — обернувшись, взглянул на Макса дикан. «Уверен?» спросил тот, но разговор снова прервали. Один за другим из-за раздевалок начали выходить адепты. С Торном прощались, девушки хихикали, поглядывая с интересом на Макса, так что мужчинам пришлось дождаться, пока зала пустеет. Лишь когда стихли болтовня и шаги, а дверь отрезала группу боевиков от зала, Алекс продолжил. «А теперь расскажи, что привело тебя сюда». «То есть тему с Кейрой ты обсуждать более не намерен?» уточнил Макс. Нет, это временно. Пройдет. Хорошо. Я настаивать не буду и очень надеюсь, что ты прав насчет девчонки. Но я пришел с плохими новостями. Макс плел руки на груди. Кажется, наш враг снова объявился. Добавил он тихо. Я так и знал, что это затишье долго не продлится. Вздохнул Алекс. Что стряслось? У Муни пропала семья, ответил Макс. Мы узнали об этом только что, и я сразу пришел к тебе. Уориан сейчас у Барлоу, и они вместе пытаются отыскать его жену и сына. Но пока тщетно. Они словно сквозь землю провалились. Плохо. Торн бросил на друга быстрый взгляд. Я сейчас в душе идем к Барлоу. Думается мне, что это ловушка от нашего загадочного недруга. Полагаешь, он похитил семью Муни? Проговорил уже в спину волку Макс. Не исключено. «А значит, еще один хранитель в опасности», — ответил Торн и исчез за дверью. Впрочем, вернулся он так быстро, что Макс не успел сосчитать до 50. С мокрыми волосами и в наспех натянутой чистой одежде Алекс казался немного растрепанным. Оправляя одежду на ходу, он сразу же пошел к выходу. Максимилиан поспешил за ним. На улице было морозно, но волк отряхнулся, смахнув слаженных волос капли воды и направился по дорожке в сторону административного корпуса. Спустя несколько шагов он поднял руки и, запустив в волосы пальцы, магией высушил шевелюру. «Холодно», — только и сказал он. «Осень, мой друг», — голосом философа отозвался Макс. Но волк не улыбнулся, лишь проходя мимо общежития, не удержался и бросил быстрый взгляд на окно, за которым находилась комната Кейры. Взглянул и сам отругал себя за подобную несдержанность, которая, впрочем, не ускользнула от внимания следовавшего по пятам друга. Но об этом и о Кейре он подумает потом. Сейчас есть более важные темы, чем его проснувшееся вожделение к маленькой кошке. Вожделение, от которого он намерен избавиться. Раз и навсегда. Что-то-то бледная какая-то. Саманта, занимавшаяся за столом, Оставила свои многочисленные тетради и учебники. Развернулась и, опершись руками на спинку стула, взглянула на меня с интересом. Я едва переступила порог, и подобное внимание со стороны соседки внезапно зацепило за живое. «Перетренировалась», — ответила я, надеясь, что Сэм не станет разглагольствовать по поводу Торна. И угадала. Соседка смерила меня взглядом, прищелкнула языком и, покачав головой, молча отвернулась вернувшись к прерванному занятию. А я решила попытать судьбу еще раз и отправиться в главный корпус, чтобы узнать о том, что произошло с мальчишкой, пойманным Крофтом. Наспех сменив форму на свободную одежду, я посмотрела на Сэм, но она, вопреки ожиданию, ничего не спросила, только произнесла. «Не опаздывай на ужин. Я займу нам отдельный столик». «Хорошо», — быстро сказала я и вышла, закрыв за собой дверь. К моему удивлению, на этот раз не столкнулась с Марионом. Даже от сердца отлегло, когда поняла, что староста, по своему обыкновению, не караулит меня в холле. А до здания административного корпуса добежала спора, отметив, что у ступени стоит чей-то экипаж. Возница спустился с козел и теперь разговаривал с лакеем. На меня они только покосились, после чего продолжили свою беседу. Кейра едва переступила порог здания, как услышала знакомый голос. «Лорд Вудхаус», — заметив хранителя, поспешно поклонилась. Он стоял у лестницы и, видимо, собирался подняться наверх. Но, завидев меня, замер, дожидаясь, пока подойду поближе. «Рад, что они позвали и вас, юная леди», — произнес мужчина, а я лишь удивленно моргнула в ответ. «Сейчас всем хранителям надо держаться вместе», — продолжил маг и только теперь заметил изменившееся выражение моего лица. «Значит, никто не звал». — понял он. — Нет, милорд, — отозвалась я бодро. — Я пришла узнать по поводу мальчика, которого мы с адептом Крофтом поймали на территории Академии. — Вот как? — мужчина усмехнулся. Ну, — Но раз ты пришла, полагаю, сама судьба привела вас сегодня сюда. Барлоу собирает совет хранителей, и я думал, что вам сообщили. — Нет, сэр. — Тогда пойдем, — предложил канцлер, и мы начали подниматься по лестнице. Он чуть впереди, и я на шаг позади. Насчет мальчика можете не волноваться, адептка Конрад. Я устроил его у себя в доме. Пока ребенок осваивается, а дальше я дам ему работу. На следующий год, надеюсь, он сможет поступить в академию. И если до этого знаменательного дня покажет себя наилучшим образом, то я помогу ему с поступлением. Вот как, только и сказала я. Даже легче стало от слов канцлера. Я поверила ему сразу. Лорд Вудхаус создавал впечатление весьма разумного и мудрого человека. Впрочем, чему я вообще удивляюсь? Вряд ли бы при его величестве подобный пост занимал глупый и ограниченный человек. Но не всегда умный человек еще и обладает таким добрым сердцем, как этот старый хранитель. Невольно вспомнив нашу первую встречу, даже удивилась тому, почему сразу не почувствовала в канцлере это тепло, которое ощущала теперь. «А по какому поводу очередное собрание?» Не удержалась от вопроса. «Неужели произошло что-то страшное?» «Еще не знаю», — ответил вотхаус «Но, полагаю, лорд Барлоу сейчас нас просветит». Мы поднялись на этаж и направились к кабинету ректора. У дверей нас встречал мрачный Ганс. Обменявшись приветствиями, вошли в комнату, где сова еще сидела за своим столом и вносила какие-то пометки в бумагах. Завидев нас, женщина подняла взгляд и немного изумленно посмотрела на меня. Видимо, ее поразило то, что хранительница, которую не звали, сама явилась на совещание. Так или иначе, миссис Вайс не произнесла по этому поводу ни слова, и мы спокойно прошли в кабинет лорда Барлоу. У стола ректора уже собрались хранители. Я поприветствовала всех, стараясь игнорировать вопросительные взгляды, и заняла свое место за столом между лордом-канцлером и Торном. На этот раз стоять пришлось рядом с волком, но Алекс сделал вид, что ему все равно. Хотя, возможно, именно так оно и было на самом деле. Никто не проронил ни слова до тех самых пор, пока в комнату не вошел змей. Следом за ним появилась и Гера. А медведь занял свое место лишь после того, как закрыл двери, показывая таким образом, что хранители собрались и готовы к обсуждению проблемы. Чувствуя себя не на своем месте, Неловко переступила с ноги на ногу, но на этот раз стоять не пришлось. Ректор щелкнул пальцами, и мне под колени мягко ткнулся стул. «Присаживайтесь», — проговорил Барлоу. Он опустился в свое кресло и обвел всех взглядом, задержав его на мне немного дольше, чем того требовали правила приличия. Отчего-то стало неловко, и я поежилась, ощутив, как по спине прибежал холодок. То, что ректор мне здесь не рад, Я чувствовала каждым сантиметром кожи, но решила сделать вид, будто меня это мало трогает. Все же я была одной из них, да, неопытной, но хранительницей. И если меня до сих пор никто не выставил за дверь, значит, я имела право находиться здесь со всеми. Вот только как объяснить их общее нежелание допустить меня к подобным совещаниям? С целью защитить? Или есть нечто другое, о чем я, возможно, не хотела бы знать? Кажется, один лишь господин канцлер относился ко мне как к кому-то, если неравному, то достойному знать правду. И это уже радует». Барлоа обвел присутствующих выразительным взглядом и произнес. «Итак, причина, по которой мы собрались здесь, это пропавшая семья хранителя Муни». Взгляды обратились к мужчине, лицо которого казалось каменной маской, если бы не глаза. Слишком выразительные для того, кто хочет казаться непроницаемым. Мне хватило всего одного взгляда, чтобы понять. Муни скрывает во взгляде боль. И если я прежде не обратила на хранителя внимания, не выделяя его из общего числа оборотней, то теперь он заинтересовал меня. Я помнила его как-то мельком. Сейчас, втянув носом запах, различила в нем нотки конского пота, аромат свежескошенной травы и морозного ветра. Хранитель Муни был конем. Но что произошло с его семьей? Они пропали вчера вечером, когда я пытался выйти с женой на связь, пояснил Орион. Но вдруг этому есть объяснение, предположил змей. Вдруг она отправилась к знакомым или к родственникам? Исключено, тут же ответил конь. Стелла знает, что я всегда выхожу на связь в одно и то же время. Она не оставила бы это без внимания. Хм, только и произнес сидевший рядом вудхаус. Вот «Полагаете, что леди выкрали?» «Боюсь, что да. И ее, и нашего с ней сына». Голос Муни впервые дрогнул. «Я прошу разрешения покинуть стены Академии и дать мне сопровождение, чтобы отправиться к жене и проверить, что произошло». Добавил он почти прежним тоном. Я оглядела лица присутствующих. Ректор выглядел задумчивым. Муни едва сдерживала хватившее его нетерпение А во взгляде карих глаз теперь мерцал страх. Не за себя, но за свою семью. Боги, я не сталкивалась с этим загадочным убийцей, но прекрасно помнила те страшные картины, которые показал мне Торн. Невольно покосилась на волка. Александр сидел, хмуря брови. Его рука, лежавшая на столе, была сжата в кулак, и сам мужчина казался напряженным. «Это риск», — наконец произнес Барлоу. Последнее столкновение с Метаморфом дало нам понять, что пока мы не готовы противостоять ему. «И все же нам надо отправиться к миссис Муни», — заявил Торн. «Мы же не можем игнорировать подобное. А если бы это был кто-то из ваших близких, Ричард?» Обратился он уже непосредственно к ректору. «У Муни жена и ребенок. Мы должны проверить и помочь, если будем в состоянии. Я сам готов повести хранителей». «Это за пределами нашего мира, Торн!» возразил ему Барлоу. «Горький опыт уже показал нам, что враг может вмешиваться в открытие порталов и перенаправлять их туда, куда ему заблагорассудится. Но мы не можем просто отсиживаться и ждать, когда он уничтожит наших близких», спокойно ответил Волк. «Предлагаю перевести семьи сюда», взял слово канцлер, и тотчас на него взглянули двенадцать пар глаз. «Немыслимо!» — зашипел змей. — Не у всех из нас семьи из числа оборотней. Ведь есть те, кто умудрился связать свою жизнь с людишками. И вы прекрасно понимаете, что я сейчас говорю не о себе. А я предупреждал, что привлечение обычных людей в нашу жизнь может иметь последствия. И вот результат. — Мы сейчас не об этом ведем речь. — прервал змея крыса. — То, что уже сделано? не изменить. Но в наших силах защитить своих близких. И да, лично я давно был за то, чтобы правда была открыта. У каждого из хранителей его истинная половинка. И все равно, человек это или оборотень. Мы должны сохранить каждую жизнь, а потому нам следует разделиться. Шесть хранителей во главе с лордом Торном отправятся в человеческий мир узнать о семье мистера Муни. А пятерых поведет лорд-ректор. «Полагаете, что моя Академия резиновая?» — хмыкнул Барлоу. «Предлагаю нам всем немного потесниться», — ответил Вудхаус, и улыбнулся. «А еще лучше будет объединиться и избавиться от нашего врага», — произнес Торн. Я заметила, что сова только вздыхает, слушая речи круга. Она не участвовала в разговоре, только слушала, как и большинство. А затем я поняла, что господин канцлер забыл обо мне» когда посчитал пятерых хранителей. «Господа!» Я вскинула руку, словно ученица на уроке, но тут же опомнилась, когда взгляды присутствующих обратились ко мне. Кто-то смотрел с непониманием, кто-то с насмешкой, а кто-то просто с интересом, как посмотрел бы на внезапно заговорившую стену. «Неприятно, однако». «Вы не посчитали меня?» произнесла тихо. Барло ухмыкнул. «Мисс Конрад». — сказал он. — Лорд-канцлер не назвал вас по причине вашей неосведомленности. И вы уж простите за откровенность, пока только фактически член нашего круга. У вас нет ни силы хранителя, и, кажется, вы до сих пор не открыли свойства камня. Он кивнул на мой амулет. Я невольно вскинула руку и накрыла ладонью камень. — Согласен, — поддержал ректора Торн. — Адептке Конрад рано выходить за пределы Академии. Но начала было я и осеклась. Как бы не злили слова мужчин, но они были правы. Я слабое звено. Я пока не помощник сильным хранителям. Только как же бесит признавать подобное? Никаких «но», Конрад. Мрачно придвинулся ко мне волк, и я невольно отпрянула от декана. Ваше время еще не пришло. Когда овладеете силой, я сам попрошу вас помочь. Сказал он и усмехнулся отчего глаза мужчины на миг вспыхнули яркими огоньками, проявляя его вторую сущность. «Радует ваше желание помочь Кейра», – мягко добавил канцлер, «но в данной ситуации я разделяю мнения остальных, хотя уверен в том, что вы должны быть в курсе происходящего, даже оставаясь под защитой Академии. И призываю господина ректора не игнорировать нашего нового хранителя, иначе мы будем долго ждать, когда в ней проснется сила». На несколько секунд на кабинет опустилось молчание. Я глазела по сторонам, старательно избегая встречи взглядом со своим соседом-деканом. А он, как мне казалось, смотрел только на меня. Вероятно, для того, чтобы позлить. Но уж нет. Такой радости я ему не доставлю. Перетопчется. Предлагаю проголосовать за предложение господина канцлера. Наконец прервал молчание ректор Барлоу. Кто за то, чтобы поддержать его идею, разделиться и отправиться искать миссис Мунни. Торны и вот подняли руки. И, конечно же, сам Муни, И я. Даже не знаю почему, но рука дрогнула и поползла вверх. К моему удивлению, сова тоже поддержала нашу скромную компанию. А вот змей, господин ректор и хранитель кабан приняли противоположную сторону, оставшись сидеть неподвижно. Затем медведь решительно вскинул руку, и я почувствовала, что улыбаюсь пока перевес был на стороне канцлера. Что-то мне подсказывало, что в итоге победа останется за Водхаузом. Все же старый лорд-крыса был очень мудр. И лично меня располагала к себе его персона, особенно на фоне остальных хранителей. Прошло пару секунд, и еще несколько рук взлетели в воздух, а по лицу ректора пробежала тень недовольства. «Хорошо», — проговорил лис, посчитав сторонников канцлера. «Ваша взяла». Сделаем так, как предлагает лорд-канцлер. Те, кто проголосовал за предложение лорда Вудхауза, и отправляются в другой мир. Остальных поведу я. Думаю, на этом тема исчерпана. Надо прежде подготовиться, — вставил слово канцлер. Предлагаю использовать артефакты для дополнительной защиты. Лис снова кивнул. Казалось, он смирился и был готов идти на любые уступки. Согласен. Хранилище в вашем распоряжении. Но просьба не использовать артефакты понапрасну». «За это можете не переживать, господин ректор. Я прослежу», — произнес волк. «Прежде чем мы все разойдемся», — вдруг сказала сова, «хотела бы узнать, как продвигаются дела у нашего нового хранителя». Я невольно вздрогнула, когда взгляды присутствующих обратились ко мне. Сидевшие разом повернулись и уставились на меня, вызывая неприятное ощущение, от которого захотелось отмахнуться, как от назойливой мухи. — Вам есть чем порадовать нас, лорд Торн, — поддержал свою секретаршу ректор. — Мы с адепткой Конрад работаем над этой проблемой, — ответил Алекс и забрал у меня часть внимания хранителей. — Видимо, работаете не в полную силу, если дар еще не проснулся, — саркастично заметил Барлоу. — Предлагаете ускорить процесс насильно? Усмехнулся мой декан. Покосившись на него, отметила, как открыто и спокойно он смотрит на ректора. Ни тени сомнения в правоте и правильности своих действий. Магия, и в особенности магия хранителя, хрупкая вещь. Она должна сама прийти. Если искусственно ускорить процесс, то эффект может быть противоположным. А нам нужна сила амулета кошки. Если мы хотим противостоять общему врагу. «Я предлагаю сплотиться тем составом, который сейчас есть у нас». Вступил в разговор Крыса. «Десять хранителей и господин Торн — это огромная сила. Нам стоит действовать сейчас, пока враг не уничтожил нас по одному». «Ну вот», — поняла я, — меня не сосчитали. Но невольно обратила взгляд на Торна. «Почему вот хаос выделил дикана из числа остальных? Алекс что, какой-то особенный?» — Вот как мало я знаю о хранителях. Стоит немедленно идти в библиотеку. Возможно, там обнаружу какие-то сведения. А еще лучше бы расспросить у канцлера. Лорд Вудхаус кажется весьма отзывчивым и готов помочь. Я это уже заметила. И все же Торн. Что в нем такого особенного? — Я согласен сделать по-вашему, лорд-канцлер. Только не вижу, каким способом. Мы не обнаружили логово противника а выманить его пока не удается. Он не глуп. Полагаю, он каким-то образом предугадывает наши действия. Вылазка с мальчишкой не принесла результата. И пока враг идет на опережение. Ведь если семья мистера Муни у него... Барлоу замолчал и посмотрел на застывшего хранителя. Лицо Муни снова превратилось в маску. Хорошо, на этом закончим ненужные разговоры и будем действовать. Решительно сменил тему Лис и первым поднялся из-за стола. «Разделимся. Ганс и миссис Вайс, вы отправитесь вместе с лордом-канцлером в хранилище и подберете необходимые артефакты, прислушиваясь к мнению лорда Вудхауза. Остальных прошу готовиться и ждать сигнала. Выходим через час. Моя команда действует так. Приходим в семью и с помощью портала перемещаем ваших близких на территорию Академии. Я сообщу мисс Фуллер... И она позаботится о том, чтобы за это время для наших гостей нашли комнаты. Хранители принялись подниматься из-за стола. Я шмыгнула следом за канцлером, который, не слушая речи ректора, уже в компании с медведем и совой спешил к выходу из кабинета. «Милорд!» — позвала я. Вот хаос обернулся. Ганс открыл дверь и первым вышел. Следом за ним выскользнула сова, а крыса застыл, глядя на меня в вопросительном ожидании. «Да, мисс Конрад. У меня есть несколько вопросов», — быстро сказала я. «Хорошо. Боюсь, господин ректор отвел нам не так много времени для подготовки. Так что давайте поговорим на ходу, мисс», — ответил канцлер и шагнул в сторону, пропуская меня вперед. Я проскочила через порог, а мгновение спустя крыса уже встал рядом, и мы направились мимо помещения, где обычно главенствовала миссис Вайс, в сторону коридора и лестницы». На пролете нас ждали медведь и сова. Завидев меня, они лишь пожали плечами, и так вчетвером мы начали спускаться вниз. «Что вы хотели спросить у меня, мисс Конрад?» Стуча тростью по ступеням, произнес канцлер. «У меня много вопросов, и все они касаются хранителей и круга», — ответила я. «Я, по сути, ничего не знаю о том, кем стала и какую силу получила. Не знаю даже, что из себя толком представляют хранители». «И почему вы сегодня выделили лорда Торна?» Канцлер усмехнулся. Глаза его за стеклами очков сверкнули. «Я понимаю, мисс Конрад, действительно неприятное упущение. Но я полагал, что кто-то из хранителей рассказал вам о нас. Теперь вижу, что это совсем не так. Но обещаю, что, вернувшись, сам займусь этим вопросом. А пока загляните в библиотеку и передайте ее смотрителю, что вас направил лорд-канцлер». Пусть даст вам книгу о круге из закрытого доступа. А это...» Мужчина остановился уже внизу в холле. «Я увидела, как он снимает с пальца тяжелый перстень с печатью, на которой был отчетливо изображен оттиск крысиной лапы. Предъявите ему как доказательство моего слова». Кольцо перекочевало в мою ладонь. «Пусть пока выдаст вам книгу «Магический орден Сила 13, -ти. Продолжил канцлер. «Думаю, там есть много ответов на ваши вопросы. Остальное я расскажу позже, когда вернусь». Он с улыбкой взглянул на меня, и я кивнула, благодарная магу за помощь. «Книгу выносить нельзя за пределы библиотеки, и советую вам ничего не выписывать из нее. Просто прочтите и запомните некоторые моменты». Закончил Вудхаус, а сейчас прошу меня простить. Он бросил взгляд на ожидавших его хранителей. «Дела, мисс Конрад». Спасибо, милорд, ответила я и еще крепче сжала в кулаке кольцо крысы. Я верну вам перстень в целости и сохранности, добавила уверенно. Не сомневаюсь. Он вернул мне улыбку и, развернувшись, направился к сове и медведю. А я, проводив компанию хранителей взглядом, вздохнула и посмотрела на лестницу, отметив про себя, что пока вниз, больше никто не спустился. Видимо, обсуждают план действий план, в котором, мне пока. Не было места. Новый дом понравился ему меньше прежнего. Наверное, потому что он был более светлым и просторным. А он не любил ни свет, ни простор. Старое убежище, хранившее в себе память былых лет, было раскрыто. Но он еще планировал вернуться туда после. Вернуться не просто для того, чтобы прозебать на развалинах. Нет. Когда он получит свою силу, то восстановит дом и все окрестности вернет им былую мощь, а пока приходилось мириться с тем, что есть. И, к сожалению, было у него теперь немного. Художник жалел о потере верного слуги. Теперь Крис не мог быть его ушами и глазами в академии. Но это не означало, что он не найдет новый способ проникнуть на территорию. Просто пока не придумал выход из сложившейся ситуации. Но без выходных положений, как художник понял на собственном опыте, не бывает. Он прошел к столу, полюбовавшись на набросок руны, которую мелом вывел на деревянной поверхности. Создавая нечто новое, он порой забывался и мог рисовать, где застанет вдохновение. Вот и сейчас руна, великолепная уже в том, что несла в себе, сияла перед взором художника, вдохновляя его на призыв. Но пока было рано. Уже скоро он использует ее, повторит созданное, но не сейчас, всему свое время. Когда в углу что-то завозилось, художник повернул голову и посмотрел на связанных, лежавших на полу. Увидев, что ребенок пришел в себя, он улыбнулся почти ласково и подошел ближе. А затем спустился на корточки, глядя на мальчика и чуть склонив на бок голову, принялся рассматривать его. Ребенок был худеньким и длинноногим. Настоящий же ребенок. В нем чувствовалась кровь оборотня, но, скорее всего, он еще ни разу не оборачивался а все из-за крови человеческой матери. Полукровки всегда дольше и тяжелее развиваются в этом плане, что, впрочем, не останавливает оборотни от подобных связей с человеческими женщинами. Сам художник считал это глупостью. Подобные браки стоило запретить, чтобы не искоренилась чистая кровь его народа, что, будь у власти сверженные правители, подобное было бы наказуемо. А так? Что теперь удивляться тому, что сильные оборотни в которых просыпается магия рождаются все реже и реже мальчик смотрел на похитителя широко распахнутыми глазами красивыми как отметил про себя художник он всегда думал что у парнокопытных именно глаза самая привлекательная часть внешности М -м -м! промычал ребенок через кляп глаза его опасно заслезились того и глядишь расплачется «Мне нет дела до того, что ты хочешь рассказать!» Усмехнулся похититель и покосился на мать ребенка. Женщина после магического удара, нанесенного им, спать будет еще долго. Уж он об этом позаботился. А вот мальчик, мальчик ему пригодится сейчас. И впоследствии тоже. Положив руку в карман, он лениво достал мел. Отодвинулся от ребенка на пару шагов, освобождая пространство для воображения, и начал рисовать уже не думая о мальчике, продолжавшем тихо не мычать, но поскуливать. Словно маленький щенок. Теперь мысли направились в иное русло. Он вспоминал то, что узнал с помощью мальчишки-помощника. И, пока рисовал руну, пытался представить себе новую хранительницу. Ту, которой достался амулет кошке. Ее оберегают. Девчонка, скорее всего, совсем зеленая, неопытная. А значит, легкая добыча для метаморфа. Но как ее отыскать и выманить из академии? Тот еще вопрос. Ребенок замычал уже более плаксиво. Художник поднял взгляд и руку, направив ее на мальчика. «Замолчи, малец!» — произнес он. «Скоро придет твой отец, и если он будет благоразумен, то получит вас обоих назад в обмен на то, что нужно мне». А пока, прервав фразу, опустил взгляд вниз. туда где засветился влитой в него магии тонкий узор. Отложив в сторону мел, довольный своей работой, художник улыбнулся и провел ладонью над магическим светом, призывая силу. И сила отозвалась. Мальчик коротко вскрикнул. Кляп подавил крик, рванувшийся из детской груди. корона засветилась ярче, а затем поднялась над полом, оторвавшись от досок. Закружилась, словно живая, и, повинуясь движению руки создателя, Ударилась в ребенка. Мальчик еще раз коротко взвизгнул, а затем исчез. Одежда, в которую он был одет, опала, и в ее ворохе шевельнулось что-то крошечное. Художник протянул руку и приподнял край штанов, позволяя выбраться наружу маленькому мышонку. Тот быстро пискнул и рванул в сторону, но создатель не позволил. Удар магии подбросил малыша в воздух, и он завис прямо перед ухмыляющимся лицом мага. «Думаю, господину Муни хватит и одной супруги в качестве платы, а ты мне еще пригодишься в этом виде. Заманишь для меня одну кошку и получишь свободу». Договорились? Улыбнувшись, художник протянул ладонь, и мышонок безвольный опустился на его руку.